«Если бы ты не родился человеком, каким зверем ты хотел бы стать?» Матьё взял со стола бутылку пива и отпил глоток. Они сидели в баре на площади республики. Он пригласил Адама на вернисаж, но оказалось, что до открытия еще почти час. «Каким зверем?» «Охотнее всего я останусь человеком». «Типичный Матьё. Охотнее всего». Как только надо дать определение, уходит от ответа. Матьё заметил реакцию Адама, улыбнулся. «Вообще не ответил», — упрекнул Адам. «Я же сказал, если бы не родился человеком. Как можно остаться человеком, если им не родился о, -о, -о. Ну, стал бы птицей, к примеру. Или дельфином. «Или гепардом?» «Гепардом?» «Самый быстрый зверь?» «Давай, скажи уже, не тяни!» Адам растерялся. «Что я должен сказать? Ведь ты задал вопрос только для того, чтобы я переспросил, а ты?» «В какого зверя хотел бы превратиться ты?» «Ничего подобного?» «Спросил, потому что хочу лучше тебя узнать». «Адам, ты знаешь меня лучше?» Чем кто-либо еще? Матье задумался, сделал еще глоток. Волк, тебе надо было родиться волчонком. Ты любишь одиночество? Адам удивился. Хотел бы возразить, о чем ты? Большинство волков живут в стае, но промолчал. Матье знает его не так уж плохо. Если кого-то любишь, дай ему свободу. Все так говорят но смириться с этим трудно. «У нас еще пять минут», — Матьё запрокинул голову и допил остатки пива. Вытер рот, весело глянул на Адама. «Пора, мой волчонок». Город уже надел свой летний наряд. То и дело приходится обходить столики бесчисленных кафе, занявшие все тротуары. Идешь как в лабиринте, да еще увиливаешь от велосипедистов. Сотни людей, непрерывный веселый шум, перемежаемый взрывами смеха. Матье перебежал улицу, остановился у дверей выставочного зала и помахал Адаму рукой. «Не застревай, Шери. Адам расплылся в глуповатой улыбке. Французский — всего лишь один из множества языков, но до чего же красивый! «Скоро придется открыть глаза и проснуться», — подумал он. «Но зачем же заставлять себя просыпаться заранее?»